Четвертая дорожка первой кассеты Черные кислородные подушки Лежат в углу на стуле Отгонять птицу сирен Всю ночь она летает над домом Царапается в окна А под утро, найдя щелочку Забирается, тяжелая, на подоконник, на кровать Ходит пешком по одеялу, ищет дедушку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 как не хочется уходить. Дома надо молчать и про Томилу, вырасту, пожениться, тогда и узнаете. И про Серин, и про искристое яйцо птицы Алконост, владелец которого затаскует на всю жизнь. Петя вспомнил про яйцо, достал из спичечного коробка, сунул под мышку и поплыл на летучем голландце по черным ночным водам.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 Петя задел на ходу какой-то столик, зазвенело и покатилась, Нагнулся, ощупью нашарил и помертвел. Кольцо с серебряной жабой, охранное, томили на кольцо, валялось на полу. В комнате завозились, Петя распахнул дверь. На кровати в полутьме силуэты двоих.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 Но, конечно, не кафель, нехорошо развитые дети сияли из просторов будущего цветным радужным огнем, искристой аркой бешеного восторга. И Рима честно желала старичку Ашкиназе долгих лет жизни все успеется. Нет, что-то большее.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 Римма одно время даже опасалась за Федю, он был легкомысленным, а Пипка — сумасшедший и способный на все. Если бы не эти гнильцы в ее торопливом рту, впору было бы призадуматься и не пускать ее в семейный дом. Тем более, что Федя загадочно говаривал, «Если бы Светланка не разевала рта, с ней можно было бы и поболтать».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 На Риму посреди незатейливого застолья, под шум болтовни и звяканье вилок, вдруг наваливалась мечтательная дремота, дивное сновидение наяву, виделись розовые и голубые туманы, белые паруса, слышался гул океана, далекий и манящий, как тот ровный гул, что исходил из огромной раковины, украшавшей сервант.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 «Пипетка замуж собралась», — говорил Петюня. «За кого же, интересно знать?» Вскоре открылась «за кого?» «За старичка Ашкенази». Старичок, жалея пипкины ножки в детских ботиночках, озявшие ручки, сокрушаясь о ее тратах на ночные такси, да и вообще поддавшись слезливому старческому альтруизму, задумал за римменной спиной жениться на пылающей черным огнем бродяжке и прописать ее, естественно, на обещанную Риме с Федей жилплощадь.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 «Ты что?» «Тоже свихнутый», — спросила Римма, моргая. «Ну почему же? Я сам видел щенка, а черкеса?» «К нему не пустили. Ночь все-таки». «Проспись», — сказала Римма. Петюню положили в коридоре среди хламма. Римма промучилась, ворочаясь всю ночь, и к утру решила, что черкес — кличка собаки,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 даже не посмотрев, что ест. Придя на работу, Римма пожаловалась Люси Большой и Люси Маленькой, что, моль, уже ест даже немецкие вещи, и маленькая Ахла, прижимая ладони к щекам, а большая злилась и мрачнела. — Если хотите прибарахлиться, девочки, — сказала опытная Кира, оторвавшись от телефонных махинаций, — могу отвезти.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 распорядилась Кира, стоя на пороге. Женщины, трепеща, погрузили руки в короба с шелковым, бархатным, полупрозрачным, расшитым золотыми нитями. Вытаскивали вещи, дергая, путаясь в лентах и валанах,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 Баба, подумав, вытянула из-за спины что-то серое, и Римма, торопливо обнажаясь, открывая подругам все тайны своего дешевого белья, ужом пролезла в полагающееся отверстие, прилаживая и обдергивая, всмотрелась в беспощадно яркое свое отражение. Теплый ветер все гулял по солнечной комнате, равнодушный к совершаемому торгу.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 И вожделенный юг, куда она рвалась столько лет, представился ей желтым и пыльным, с торчащими пучками жестких сухих растений, с мутными несвежими волнами, покачивающими плевки и бумажки. А дома старая запселая коммуналка и бессмертный старичок Ашкинази, и знакомый давое Федя,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 Еще говорили, что сбить огонь не удалось, и когда всё прогорело, то на месте катастрофы ничего не нашли. Так, одни угольки. Спи спокойно, сынок. У Сергеевой тещи в сорок восьмом году сперли каракулевую шубу. Шуба была, понятно, чудесная. Кудрявая, теплая, подкладка трофейная, тканые ландыши по-лиловому, век бы из такой шубы не вылезать, ноги в ботики, в руки муфту и пошла, и пошла. И как сперли по-хамски, нагло, грубо, просто из-под носа выдернули. Теща. Прелестное дитя, бровки выщипаны, каблучки стучат. Поехала на барахолку, взяв с собой паню, домработницу. Ты, Леночка, ее уже не помнишь. — Нет, что-то такое Леночка помнила. — Да бог с тобой, ты же пятидесятого года. Ты Клаву путаешь, Клаву. Еще гребенка розовая, круглая такая, забыла? Как она все грехи мои тяжкие, грехи мои тяжкие, боялась, что пригорит. А готовила, дай бог, всякому, и меня обучила. Потом еще обувь ей в деревню отдавали для внуков. Сейчас никто старую обувь не берет, не знаешь, куда девать. Так вот, с паней на барахолку. Это паня... Теща хотела купить еще одну шубку Беличу на каждый день. Дамочка одна продавала приличная, э, заплаканная, носик синенький. Вот как сейчас перед глазами. Теща, каракуль пани на руки, влезла в Беличу, повернулась, а дамочки и след простыл, и каракуля нет. Паня, шуба! Виск, слезы... Да, хозяйка, да я сама не знаю как, да вот же сейчас в руках держала. Глаза отвели окаянные. Ну, глаза или не глаза, а не было ли тут сговора? Время послевоенное, глухое, шайки всякие, и кто ее, эту паню, знает?» И, конечно, зависть, глухое неодобрение к таким, как теща, Мария Максимовна, хорошеньким, вертлявым, тепло и богато укутанным. А за что? Можно подумать, что они жили, как райские птицы, теща с Павлом Антоновичем. Да ничего подобного! Вечное напряжение, тревога, разлуки, ночная работа. Военный медик был, Павел Антонович, борец с чумой, человек пожилой, сложный, скорый на решение, в гневе страшный, в работе честный». Тут предлагалось посмотреть на фотографию Павла Антоновича, каким он был в последние годы жизни, уже обиженный, отставленный, уязвленный классической ситуацией, отшатнувшиеся ученики, хапнув самое ценное из трудов учителя, переступают через него и несут слегка замаранное знамя дальше ни единой строчечкой, ни сносочкой, не почтив имя основоположника». Сергей возводил очи горе и различал высоко на стене в шелковой теплой тени очки, усы и ордена. «Леночка, папу-то помнишь?» «Конечно!» Мария Максимовна шла на кухню за булочками. Сергей тянулся погладить Леночкину руку. Та, суя ее как предмет посторонний, объясняла, что вообще-то отца почти не помнит. Это уж она так для мамы. Помнит осевший, ноздреватый мартовский снег, лаковый блеск зилы, и как пахло внутри, и оловянные зубы шофера, кепку его. Облако отцовского одеколона, скрип сиденья, сердитый затылок и замелькавшие за окном голые деревья. Куда-то поехали. Конец четвертой дорожки первой кассеты. Продолжение этой книги на второй кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.